Глава 15 «Утро начинается не с кофе, так подумал я, спускаясь на лифте с двумя мечами, обычным стальным, что купил у Гладера, и синим энергетическим». Возле подъезда меня ждал автомобиль с личным водителем. Вчера его нашел Маркус. Он сказал, что мужчина знает свое дело, машина у него неплохая, новый вместительный кроссовер и, самое главное, в его надежности можно не сомневаться». Он имеет опыт работы водителя на аристократова, потому лишнего не спросит и даже не увидит. За это ему и платят больше, чем простому водителю. Попросил отвезти меня на полигон, где мы тренировались со спецотрядом. Мужчина уточнил его место расположения, и мы поехали. На самом деле хотелось бы потренироваться где-нибудь поближе к центру города, но нельзя – чтобы чужие глаза увидели слишком много. Я все еще пребываю в городе инкогнито, и пока это у меня стать тяжкой, но получается». Пока ехали по городу, сканировал водителя и его автомобиль, обостренной чувствительностью. Ничего подозрительного в строении машины не выявил. Уверен, будь в ней где-нибудь прикреплена взрывчатка, то я бы это почувствовал. Водитель с виду не глупый и опытный мужик. С помощью чувствительности понял, что он совершенно не нервничает, не замышляет что-то такое, что заставило бы его волноваться. В общем, можно расслабиться и наслаждаться поездкой. Водитель повернул за дом, и я увидел, что дорога перекрыта. «Там не проедем». Он включил поворотник. Волгины очередной бандитский рассадник нашли, а теперь его ликвидируют. И многие дороги перекрыты. «Преступности в Борске много, поэтому многие», — ответил водитель. «Но вы не беспокойтесь, до полигона мы доедем в любом случае». Мы проехали мимо другой улицы, и я увидел, как бандитов выводили из заброшенных зданий и закидывали в полицейские машины с включенными мигалками. Сами полицейские в этот момент держали оружие в руках и были готовы стрелять. Бойцы в черном, что занимались зачистками, вели себя гораздо увереннее и не хватались за оружие от того, что один из бандитов чихнет или дернется. «Вскоре мы приехали на полигон», — приказал водителю загнать машину в гараж, а самому зайти в комнату отдыха и подождать. В ней есть телевизор, холодильник с едой и все необходимое. Сам направился в большой крытый спортзал. Не хотелось заниматься с мечами и магией на улице. Переоделся в спортивный костюм, распаковал два мяча. Первым делом осмотрел синий, энергетический. Как оказалось, за прошедшее время синей энергии в нем меньше не стало. И это при том, что я даже и не думал его подзаряжать. Как так вышло, непонятно, но сейчас выясню. Направил энергию на чувствительность и понял, что энергетический синий меч — это практически то же самое, что и самоцвет, только синяя энергия более концентрированная, при желании смогу полностью ее вычерпать из меча, и тогда он станет обычным металлическим, простая железка мне не нужна». Меня интересует другое. Например, смогу ли я превратить обычный меч в энергетический? Придется ли для этого использовать цветную энергию или выйдет из нейтральной? Насколько много меч может впитать маны и насколько это сделает его смертоноснее? Вопросов достаточно, нужно с чего-то начать». Первым делом вытащил со склада скрученные циновки, вставленные в специальные подставки. Примерно на таких самураи демонстрировали свою технику и остроту катан. Подойдут и мне. Для начала проверю, Помнили хоть какие-то навыки обращения с холодным оружием. Взял простой меч, подошел и рубанул свернутую циновку. Без проблем разрезал ее на две части, еще и сам разрез получился красивый, под нужным углом. Говорит ли этот удар о чем-то? Лишь о том, что именно этот удар у меня поставлен не больше. Выставил в ряд несколько соломенных циновок и попытался перерубить. Ноги будто бы сами заняли правильную стойку, Тело, руки на автомате совершили нужное движение, и срезанные верхушки попадали на пол. Все получилось как нельзя лучше. Потратил еще полчаса на тренировку. За это время кромсал циновки, размахивал мечом по воздуху, выполнял блоки, делал перекаты и много всего прочего. За полчаса сложно оценить уровень своего навыка, но меня он порадовал. Я же думал, что в новом теле совсем не буду уметь обращаться с мечом, а оказалось, что это далеко не так. Спасибо воинскому духу, который с каждым днем только крепчает. Теперь, когда я знаю, что примерно умею сражаться холодным оружием, нужно лишь тренироваться и тогда меч в моих руках в бою — Будет все более эффективным и смертоносным оружием, но не только для обычной тренировки с холодным оружием я приехал на полигон. Гораздо больше меня интересует, как объединить меч с магией. Многие бесты и маги предпочитают ближний бой дальнему, значит, и мне нужно соответствовать развиваться именно в этом направлении. Взял обычный меч в руки и попытался напитать его нейтральной энергией. Безрезультатно, сколько бы ни пытался и какие бы методы ни использовал. С собой я привез 20 самоцветов, 10 оранжевых и столько же синих. Их энергии также не получилось зарядить меч, из чего я сделал два предположения – Либо я в принципе не способен напитать холодное оружие магической энергией, либо нужен специальный меч. В итоге отложил обычный стальной и взял энергетический. Направил в него немного нейтральной энергии. Удивительно, но все получилось, и он ее впитал. Синее свечение не усилилось, но магической энергии в мече стало больше. Интересно. Что это вообще дает? Понятно, что если в мече, скажем, синяя энергия, то он будет эффективен против оранжевых мутантов и кротов, если бы оранжевая нора их выпускала. Но неужели полезные эффекты от магии в мече на этом заканчиваются? Сложно сказать, да и спросить не у кого. Из Волгиных никто не сражался с заряженным энергией холодным оружием, Хотя Владислав делал нечто подобное. Но все же это другое. В качестве эксперимента вытянул всю синюю ману из меча и зарядил его только нейтральной. Свечение ушло, но обостренная чувствительность позволила понять, что в мече циркулирует нейтральная энергия. Поможет ли она нанести больше урона кротам и мутантам? Вряд ли. Ведь у нейтральной энергии нет антипода, разве что какая-нибудь черная макия. Хотя нет, антипод черный скорее белая, если она вообще существует. В книге, которую читал в библиотеке, видел таблицу опасности нор. Так вот, нора, что имеет самый высокий индекс опасности 12 именно черного цвета. «Однако на схеме нет никаких белых нор, и если ей верить, то антипод к черной магии желтая. Значит ли это, что в мире нет никаких белой и черной магии, которые бы символизировали зло и добро? С весьма большой вероятностью действительно нет, по крайней мере белой норы точно нет». «Ну что-то я отвлекся». В мече нейтральная энергия, нужно понять, какое преимущество она дает. Цветная сама по себе губительна для мутантов и кротов другого цвета, однако сильно сомневаюсь, что обычному человеку контакт с нейтральной энергией нанесет урон. Подошел с мечом к скрученным циновкам, что неподвижно ждали своей участи, замахнулся и рубанул. Лезвие рассекло волокна, срубило верхушки. Удар получился не лучше и не хуже, чем обычным мечом. На самом деле есть небольшая разница из-за типа сплава и заточки, но она настолько мала, что можно пренебречь. Будь хоть какой-то эффект от того, что меч заряжен нейтральной энергией, я бы почувствовал это. Проверил меч обостренной чувствительности и только убедился в том, что удар не потратил из него и капли нейтральной энергии. А если ударить синим энергомечом по оранжевому мутанту, то его заряд снизится или повышенный урон – это пассивный эффект? Гадать можно сколько угодно, но все равно ответ даст только реальный опыт. Хорошо подумал, вспомнил, как наношу энергоудары и решил попробовать сделать нечто подобное с энергомечом. Видел это я так. Замахиваюсь, бью, и с меча срывается невидимое лезвие из нейтральной энергии. Оно разрубает все на своем пути по мере возможности, конечно, следом за ним наносит урон и сам стальной клинок. В теории все просто и понятно. Перейдем к практике. Направил в энергомеч еще больше нейтральной энергии. Зарядил его так, что больше он уже не впитывал. Ударил. Снова ничего. Попробую теперь на нем сконцентрироваться и заставить выпустить из себя магический заряд. Взмах. Удар. Клинок летит точно в свернутые циновки. За миг до удара ощущаю. Не вижу, а именно ощущаю, что с его клинка с грохотом в воздухе срывается энергетическое лезвие. Оно разрезает циновки, как лист бумаги, проносится дальше и лишь через пару метров с тихими хлопками рассеивается. Затем уже по воздуху проносится и сам меч». Я чуть было не потерял равновесие, ведь занял стойку, совсем не подходящую для ударов по воздуху. Но это ерунда, мелочи. У меня получилось сделать энергоудар мечом. Вот что по-настоящему важно. Проделал это еще несколько раз, и все получилось с прежним успехом. Сначала с клинка меча срывался невидимый энергоудар в форме лезвия, а затем в этом же месте проносилось и лезвие самого меча. Название для новой магической атаки решил пока не придумывать, ведь по сути это все тот же энергоудар, энергетический выплеск, но в форме лезвия и выходящий не из кулакова, из меча. Мана, к слову, энергетический удар мечом требует заметно больше, чем кулаком, и ничего удивительного, уверен, что такой удар нанесет гораздо больше урона. Впрочем, решающую роль в этом играет то количество маны, которое отправлю на атаку. Теперь, когда я научился наносить урон нейтральной энергии с помощью меча, в моем пытливом разуме зародилась одна чертовски интересная идея. Если я напитаю меч оранжевой или синей магией, то смогу ли ее подчинить? Пока мой максимум — это очищать свой или чужой организм от цветной магии, концентрировать и перемещать ее на пару метров, не больше. Атаковать с помощью цветной магии я не способен, пожалуй, лишь кроме фиолетовой. Почему комета и огромное магическое лезвие от топора окрасились именно в этот оттенок, для меня до сих пор загадка — Ведь на родовых землях только зеленая и желтая норы. Загадка на будущее. Вытянул из энергии меча весь нейтральный заряд ты поглотил его. Сконцентрировался на рюкзаке, выделил из самоцвета в нем синюю магию и направил в меч. Быстро его зарядил и взял в руки. На самом деле не думал, что так просто смогу взять синюю ману и направить в меч. Но оказалось, что это легко. Удивительно. Появилась призрачная надежда, что и цветной энергоудар получится нанести с такой же легкостью. Покрепче сжал энергомеч, сконцентрировался на нем и рубанул. Нет, никакого энергоудара не вышло. Попробовал еще несколько раз, «Снова ничего. Похоже, что не хочет цветная магия мне подчиняться. Если попробовать ее заставить с помощью нейтральной, просто представлю, что в мече циркулирует не цветная, а нейтральная...» Замахнулся, направил через стальную рукоятку нейтральную ману в энергомеч, ударил... Какой-никакой, но энергоудар получился, я бы сказал микровыплеск энергии, похоже, что цветная так мне и не подчинилась, иначе энергоудар получился бы мощным, а так выходит, что я направил в меч немного нейтральной энергии, и лишь она в итоге ушла в удар». «Ясно, пока можно про атаки цветной магии забыть. Не навсегда, конечно, а только отложить в дальний ящик. Гораздо важнее для меня отточить навык обращения с холодным оружием и энергоудары в виде лезвий. Этим я в ближайшие два часа и занимался. Размахивал мечом, пропускал через него энергию и бил». Делал это до тех самых пор, пока не понял, что уже устал и начал ошибаться. Самое плохое, что можно сделать на тренировке, это вымотаться и начать отрабатывать ошибки, закреплять их. После изнурительной тренировки принял душ. Благо, что душевых так предусмотрительно в спортзале на полигоне хватало. Затем пошел за водителем, и мы отправились в Борск. Достал телефон, чтобы проверить звонки и смс-сообщения. Ничего. Значит, важного ничего не случилось. Сегодня воскресенье. Дел у меня на вечер совсем не осталось. Могу позволить себе отдохнуть. А лучше поеду в общагу к детям и Фрэнку. Проведаю, как они там и расскажу о своей идее проинвестировать в новый бизнес-проект, ресторан. По пути в общагу зазвонил телефон. «Дэвис, добрый вечер», — говорил Владислав. «Здравствуйте. Если хочешь поучаствовать в зачистке, то скину тебе смс К3-адреса. Только скажи, пожалуйста, честно, ты точно готов?» «Разумеется, я готов. В чем-то я иногда мог ошибаться, но точно не в собственных ощущениях». А если и переоценивал себя, то делал это крайне редко. Хорошо скинул, что известно про эти точки. Обычные мелкие притоны, ничего такого. того нет. Гарантировать не могу, но, скорее всего, нет. Вся информация с допросов. Понял, если потороплюсь, то смогу наведаться по всем трем адресам. Ха! усмехнулся Владислав. «Вот за это ты мне и нравишься, Дэвис. Попробуй, может, и успеешь раньше моих людей». «Попробую», — усмехнулся я, — «как Виктор пришел в себя». «Да, но... ходит какой-то задумчивый. Ему нужно все обдумать. Уверен, скоро он отойдет от первого убийства, тем более, что это был бандит». Сказал это и вспомнил свое. Тогда я целых два дня себе места не находил. Все думал, что конфликт можно было решить иначе. До последнего считал, что того мужика было бы достаточно посадить в тюрьму и все. Но ему эта идея не понравилась, и он напал на меня. Видимо, сильно любил свободу, за что и поплатился. «Да, поскорее бы». Владислав уже не злился и не волновался. «Ладно, до связи. Сейчас пришлю адреса». Мысленно поблагодарил Владислава за доверие, и этот звонок попрощался и сбросил. Дождался сообщения и наугад выбрал один адрес из трех. «Боб!» – окликнул водителя. «Едем на двадцать 27». «Насколько быстро?» «Как можешь», – ответил я и добавил. «Только не создавай аварийных ситуаций. Попросил его предупредить меня за пару минут до того, как мы приедем. Не прошло и получаса, как он сказал. «Предупреждаю, как вы просили. Скоро приедем». «Остановись у поворота», — сказал я. Машина остановилась. Спросил у Боба, как найти нужное место, и отправился в путь. По пути еще думал, взять с собой энергомеч или нет. Решил, что не нужно. «Разберусь с помощью магии и пистолета скрытого ношения» тем более бестов на точке быть не должно. Бобу приказал уехать в более благополучный район и ждать меня там. Он, конечно, мужик крепкий, но ограбить бы его здесь все равно попытались, и это несмотря на то, что по всему городу идут чистки, ловят и убивают, правда, настоящих бандитов, а не уличных маргиналов». Нужно будет обсудить и эту проблему с Владиславом. Не дело, что в некоторых районах по ночам опасно ходить. Пять минут пешей прогулки, и я у нужного адреса. Посмотрел по сторонам. Типичный полузаброшенный район с редкими девятиэтажками. Ближайшая жилая, наверное, в километре. Достаточно далеко». Ее жители выстрелы услышат, но будут находиться в относительной безопасности. Само место, где засели бандиты – обычный ангар, совсем не такой большой, как тот, где мы устроили первую показательную порку. Возле него заброшенные гаражи и пара частных домов, где тоже могли бы скрываться преступники. Тихо подошел к ангару с той стороны, где меня не должны будут засечь включил чувствительность на всю и обнаружил много всего интересного. В самом ангаре человек семь, не все из них крепкие мужики, но оружие наверняка будет у всех. Но не бандиты привлекли мое внимание, а то, что они скрывали в подвале ангара. Если чувствительность меня не обманывает, а прежде такого не было, то там целая куча оранжевых сабоцветов, размером с внедорожник. Неужели очередная нарколаборатория? «Скоро узнаю». Тихоно быстро обежал ангар и встал возле двери. Она, скорее всего, закрыта. Вытянул энергию из нескольких самоцветов в рюкзаке и сразу направил ее на отдачу, защитную оболочку и на усиление чисто для того, чтобы выбить дверь». «Надеюсь, вы меня ждали, уроды!»